где находятся казацкие полки. Сейм должен был подтвердить все эти условия. Хотя крестьянам и позволено было вступать в ряды казацкой армии в рамках сорокатысячного лимита, в целом статус крестьянства не претерпел никаких изменений. Как владения польской короны, так и частные земли магнатов и шляхты должны были сохраниться на казацких землях, как и раньше. Те крестьяне, которым не посчастливилось попасть в казацкий реестр, должны были вернуться в королевские или частные владения, к которым они были приписаны до войны, чтобы продолжать там исполнять свои прежние обязанности». Консервативному ядру старшин этот договор представлялся главным достижением, поскольку он создал автономное казацкое государство в рамках польского королевства. Для крестьян это было неприемлемо. Четвертая политика Богдана Хмельницкого, 1650-1653 годы. В ноябре 1649 года в Варшаве был созван Сейм для ратификации Зборовского договора. Хмельницкий направил в Варшаву делегацию казаков, чтобы ускорить ратификацию. Он попросил также Адама Киселя, чтобы тот поддержал права православной церкви. Отношение большинства депутатов Сейма к компромиссной политике короля и Ассалинского – было негативным или открыто враждебным. Ассалинского подвергли яростным обвинениям и оскорблениям. Римско-католические прилаты метали громы и молнии по поводу тех пунктов договора, которые были выгодны грек-православной церкви. Литовские магнаты выступали на том основании, что это может побудить бежать на Украину белорусских крестьян. Наконец, после страстных дискуссий, Сейм одобрил договор в целом, но отказался упразднять униатскую церковь. Напротив, король выпустил воззвание «Универсал» ко всему русскому народу, подтвердив и расширив указ короля Владислава IV от 1632 года о равноправном статусе греко-православной и униатской церквей. Однако, когда грек-православный митрополит Киевский Сильвестр прибыл в Варшаву, чтобы занять свое место в Сенате, согласно соответствующему условию Зборовского договора, он встретил такую сильную неприязнь со стороны римско-католических прилатов, что по совету Адама Киселя решил не настаивать на своем праве и спокойно вернулся домой. Кисель был назначен воеводой Киева. Основные статьи Зборовского договора были объявлены в форме королевской грамоты к казацкой армии. Украинских крестьян предупреждали, что они остаются прикрепленными к владениям помещиков и что попытки восстания будут подавлены совместными действиями польских и казацких войск. Вслед за ратификацией Зборовского договора польские магнаты и дворяне с их свитами стали возвращаться в свои земли и пытаться восстановить господство над крестьянами. Последние, естественно, вовсе не были расположены смиренно соглашаться с возвращением крепостного права. Нужно было прибегать к насилию. В таких украинских областях, как Волынь, Подолия и Галиция, которые, согласно договору, не были включены в автономное казацкое государство, Насилие приняло особенно жестокие формы. Помещики строили виселицы в своих владениях, чтобы казнить зачинщиков крестьянских бунтов, а все непокорные крестьяне были подвергнуты суровым наказаниям. На землях казацкого государства землевладельцы вынуждены были вести себя осмотрительно и просили казацкие власти оказывать им помощь, В осуществлении ими сеньоральных прав Богдан Хмельницкий, поддерживаемый старшинами, не видел альтернатив тому, чтобы выполнять эти просьбы и выпустил несколько воззваний к крестьянам, приказывая им подчиняться господам.